Глава сорок седьмая. Берлин, понедельник, первое декабря, десять ноль ноль. Боль была невыносимой, и в течение месяца он стоически переносил ее. Доктор оставил ему какие-то таблетки, но Вальтер боялся их принимать. Он должен все время быть на чеку, чтобы Анна не попыталась вновь убить его или сбежать.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 Внутренне сгорая от любопытства, молча зашил зияющую рану. Кончив свое дело, спросил, — Может, мне прислать сюда сиделку, господин Гаснер?» Нет, не надо. За мной присмотрит моя жена. Это было месяц тому назад. Вальтер позвонил своему секретарю и сказал, что приболел и будет безвыездно находиться дома.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 Он сам позакрывал все двери. Фрау Мендлер убирала наверху. Она была подюнщицей и только во второй раз пришла прибраться в этом доме. Работа здесь была ей не по душе. В прошлую среду во время уборки Гэр Гаснер ходил за ней по пятам, словно боялся, что она что-нибудь украдет.